Глава третья. Эшли. Брандо тянул поводок с энергией актрисы, опаздывающей на прослушивание. «Мне слишком хорошо знакомо это чувство. Я всю жизнь бегаю на прослушивание. Без прослушиваний не получишь роль», твердил мой преподаватель по актерскому мастерству. «Проблема в том, что я все равно не могла получить роль, сколько бы ни ходила на прослушивание. И все же упрямо пыталась». «Ладно, ладно, не спеши так», — приказала я псу, но длинные уши ничего не слышали. Брандо знал, что как только мы свернем за угол, я отпущу его с поводка, и его нетерпение только росло. На нашей улице достаточно машин и других собак, поэтому я не люблю отпускать Брандо даже в такой поздний час. Но как только я сворачиваю в сонный переулок в конце квартала, то позволяю ему немного порезвиться. Темный холм не выглядел манящим. Сюда почти никто не поднимался, в особенности в такие туманные ночи. Свернув в тупик, я натянула бейсболку на непослушные волосы и отстегнула поводок. Брандо задорно помчался вперед, нюхая все подряд и поднимая ногу по пути. Интересно, каково это — так радоваться настолько простым вещам, например, новому запаху, и сухому корму, и кусту с запахом белки. Я завидовала, что его желания не простираются дальше того, чтобы пописать на каждое дерево. Почему я так мало похожа на своего пса? Многие люди довольны своей незамысловатой жизнью, но, к сожалению, я не из их числа. Наверное, не стоит в этом признаваться, но я завидовала бывшим однокурсникам, которым удавалось получить роль. Почему они, а не я? Я старалась быть благодарной за все. Выступала перед тысячами известных директоров по подбору актеров. Побывала на всех крупных студиях. Ходила по одним коридорам с легендами Голливуда — Элизабет Тейлор, Люсиль бол Бет Дэвис. И благодаря этому стала великолепным гидом. Клиентам нравилось, как я имитирую монотонные реплики кастинг-директоров. Нравились мои рассказы о встречах со знаменитыми актерами в Старбаксе на территории студии. Я знала, что мучаю себя, гоняясь за безответной любовью, но не была готова с ней расстаться. Трудно забыть о мечте, если нет новой, ради которой можно жить дальше. «Ко мне, Брандо!» — позвала я пса. Я отпустила его с поводка побегать, но не хотела терять из вида. На этой улице нет фонарей, а деревья и облака превратили лунный свет в густой сияющий туман. Другим источником света были только дома, лампы на крыльце, свет из спален наверху и солнечные фонари на дорожках. Некоторым людям нравится подсвечивать деревья снизу, как напоминание о том, что ночь противоположна дню. Свет исходит снизу, а не сверху. Пока Брандо носился от дерева к дереву, я заглядывала через заборы и толстые решетки, воображая, какие люди могут жить в доме за ними. Там были настоящие каменные замки, белые особняки, как у плантаторов, с широкими черными ставнями, точно из унесенных ветром. А еще были чванливые дома в стиле Тюдор, со строконечными башенками и кустами роз в саду. Даже самый маленький из этих дворцов был в пять раз больше угловатого дома моего детства, а коттедж, который снимали мы с Джорданом, поместился бы в гараж любого из них. «Кто живет в этих дворцах? Знаменитости? Руководители компаний? Преступные боссы?» «Я знала, сколько они стоят», — выяснила в интернете. Дома привлекали внимание, а я была экскурсоводом. Интерес к истории можно назвать обязательным условием для такой работы. Мы приближались к концу квартала. Улица заканчивалась тупиком, разветвляющимся на две подъездные дорожки. Правая вела к кремовому особняку в средиземноморском стиле, в чьем гараже могли бы разместиться с десяток крэнш-роверов. Ряды высоких пальм, посаженных с одинаковыми интервалами, довершали образ жилища голливудской звезды былых времен. Другая дорожка была длинной и узкой, с нависшими кустами и деревьями. В конце не было видно дома, и, если не знать, могло показаться, будто дорога уходит куда-то вдаль. Старомодные фонари стояли слишком далеко друг от друга и отбрасывали жутковатые тени, искаженные неровной поверхностью. К столбу на заборе, увитому плющом, была приколочена табличка «Частная собственность, вход воспрещен, довершая негостеприимный образ. Сцена прямо из мультфильма «Скуби-Ду», до того пугающая, что почти комичная. «Я никогда долго не задерживалась на этой дороге». Меня нервировала атмосфера, как из фильма ужасов, и совершенно не интересовало, что за отшельник живет в конце дороги. Поэтому меня охватило сильное раздражение, когда Брандо пронесся мимо первых двух фонарей, словно наткнувшийся на загадку Скуби. «Идем, Брандо!» — крикнула я вдогонку пушистой спине, когда он припустил по дороге. Но пес не остановился. «Ко мне, Брандо!» — скомандовала я уже чуть громче. Но он побежал дальше, а через несколько секунд и вовсе скрылся из вида. Брандо! Я встряхнула поводком в надежде, что звон металла покажет, насколько серьезно я настроена. Но ничего не вышло. Он не вернулся. Брандо! запела я. Идем, мальчик! В тревоге я ждала у начала дороги. Десять секунд. И еще десять. Пес не возвращался. А значит. Придется идти за ним.